мир это чемпионат школа всегда уважала силачи теперь она стала их боготворить гляделки были позабыты французская борьба целиком завладела школой она встискивала нас в решительных и бессрочных тузила швыряла с уплесами и турда ганшами по классам по коридорам Она протирала наши лопатки кафелями полов. И только лопатки Мартыненко-Бендюга ни разу не касались пола. биндюк был чемпионом классных чемпионов, непобедимым чемпионом всей школы и ее окрестности. Все это, конечно, не могло не отразиться на государственном порядке швамбрании. Мир всегда был в наших главах рассечен на две доли. Сначала это были подходящие и неподходящие знакомства, затем мореходы и сухопутные хорошие и плохие. После памятного разговора со Степкой Атлантиды стало ясно, что мерка «хороший и плохой» тоже устарела. И теперь мы увидели иное расслоение людей. Это было наше новое заблуждение. Мир и швамбраны были разделены на силачей и слабеньких. Отныне жизнь швамбран протекала в непрерывных чемпионатах, матчах и турнирах. И чемпионом швамбрани стал некто пафнути Синегдоха, геройством своим затмивший даже Джека, спутника моряков и уложившие на обе лопатки графа родонала Шаталена. Оська совершенно помешался на французской борьбе. В классе своем он был самый крохотный. Его все клали, даже одной левой. Но дома он возмещал издержки своей гордости. Он боролся со стульями, с подушками, он разыгрывал на столе матчи между собственными руками руки долго мяли и тискали одна другую и правая клала левую на все костяшки самым серьезным и постоянным противником оськи был валик подушка с большого дивана и часто в детской разыгрывались такие сцены оська распростерши руки Лежал на полу под подушкой, будто бы придавленный ею. «Неправильно — Неправильно! — кричал Оська из-под подушки. — Он мне сделал двойной Нельсон и подножку. В реванше подушка оказывалась непобежденной, и ее наказывали во дворе палкой, выколачивая пыль. Затем Оська свел кольку Анфисова, чемпиона первой ступени, с Гришкой Федоровым. Гришка Федоров был вторым силачом нашего класса. Встреча состоялась в воскресенье у нас на дворе. Приготовления начались еще накануне. Мелом очертили ковер. Круг подмели и посыпали песком. Когда воскресные зрители собрались, и во дворе стало тесно, Оська вынул дудочку, я провозгласил. Сейчас будет, то есть состоится борьба между двумя силачами, Анфисовым, первая ступень, и Федоровым, вторая ступень. Борьба бессрочная, честная, без отдыха и волынки, решительная, до результата. Маэстро, тушь. Оська, дудни еще раз. Запрещенные приемы известны. Жюри, значит, суди, займите места у бочки. Оська, Бендюк и дворник Филиппович сели на скамейку у бочки. Я объявил матч открытым. Чемпионы пожали друг другу руки и мягко отскочили. Анфисов был высок и костист. Маленький коренастый Федоров походил на киргизскую лошадку. Несколько секунд они, крадучись, ходили один вокруг другого. Потом вдруг Анфисов крепко обхватил Федорова, зажав ему руки. Зрители окостенели. Даже ветер упал во дворе. Руки -то — Ослабани руки-то! — крикнул Филиппович руки крикнули второступенцы. Правильно, сказали первоступенцы. Я засвистел, Оська загудел, жюри поссорилась. Анфисов под шумок уложил Федорова. Ура! Закричали первоступенцы. Правильно! Ладонь еще проходит, сказали наши. Неправильно но как я ни старался ладонь моя не могла протиснуться под прижатыми к земле лопатками нашего чемпиона клеймо позора прожгло нас насквозь федоров поднялся смущенный отряхиваясь приляк еще разок насмешливо сказал биндюк отдохни будущее показалось нам сплошным Кукишем. Мальки ликовали. Тогда бендюк ринулся на них. Он швырнул на землю их чемпиона и занялся потом избиением младенцев. Он загнал мальков в угол двора и сложил их штапелем.